Как же нашла меня Вавила. Она с трудом стащила с плеч катонку, ну и с рук её не выпустила. Длиннополую дублёнку лишь расстегнула. Помогать одеваться или раздеваться даже самому уставшему путнику-страннику было не принято, дурная примета. Чужая помощь только покойнику нужна, а пожив человек сам и снимет одежды. И обрядиться. Клесться малой у тебя бывал, так сказывал, В какой стороне искать. Но как ты добралась? На автобусе приехала, от дороги пришла. В такую погоду, без лыж. Лыжи, да все лишнее в Северном оставила У Савелия Мефодьевича. А он мне дублёнку дал, а то говорит, одежонку у тебя срамная, чтоб на люди. Он захворал, лежнем лежит, так на автобус не проводил. Сама пошла до да села, быстро приехала. А здесь от тракта версты 2 токма. Так прибрела. Ах ты боярышня моя, откуда же идёшь и с своей стороны иду яри николаевич исполурад сердце за мною вязался сколь не гнала сколь на привес не сажала и у людей оставляла всё одно сорвётся и нагонит одного неделю моим следком бежал в избе только разглядел лицо вьюгой белёное глаза со слезинками И губы обветрили, потрескались. Дублёнка мужская, черничником крашенная, шапка соболие высокая, искристая, белым полушальком повязана, на ногах катанки вышитые. Наряд позапрошлого века. "Разоболакайся, Вавилла Иринеевна, чайник поставлю". Обожду, согреюсь маленько, вытянула голову в плечи, Долго стояла у твоей деревни, Темноты ждала, так закалела. Ты, Ярий Николаевич, серого не прогоняй, Пусть в сенях полежит. Грешно собаку в хороме напускать, да жалко. Престал он, обессилел, ну как ваши собаки порвут. Отлежится, потом и выстрем. Да пусть лежит коль такую дорогу с тобой прошел. Космач проводил ее поближе к русской печи, усадил в кресло, сам же на кухню, чайник ставить. Вот уж неожиданное гостье. Явелось, будто из другого, несуществующего мира, из сказки, из собственного воображения соткалось. Не верилось, но выглянул, сидит, бросив руки, голова на бок клонится. Так устала, что засыпает. Может, в баню сходишь, с дороги-то, опомнившись спросил он. Протоплена и вода поди горячая. А потом и спать уложу. Она мгновенно встряпинулась, шапку с положалкам давой, и коса раскатилась до полу. Всё ещё одну плетёт. Значит, не вышла замуж. А летои должно быть 25. Огляделась вздохом Увла с натянутым облегчением. Вот ты теперь где живёшь, Яри Николаевич? Да, теперь тут. В скит ушёл, будто бы улыбнулась. Вытянился. Мне, естественно, нравится. Она скользнула взглядом по книжным полкам на стенах. Добро в деревне, о книг Всё одно много. Читаю, когда делать нечего. Ну, ты хоть идёшь в баню, напомнил он. С дороги-то легче будет и погреешься. Ты что же в пяток баню топишь или меня ждал? Я тебя каждый день ждал. Ой, не ври, Кая Николаевич, погрозила пальчиком. А где жена твоя, Наталья Сергеевна? Нет у меня жены, боярышня, терпеливо сказал Космач. И не было никогда. Она не обратила на это внимания, потрогла свою косу. В баньку бы не прочил, было ей вымочено. Однако спохватилась, развязала котунку и покрыла голову парчёвым кокошником. Да ведь совестно. Космач снял с вешалки полушубок. Пойдём, я тебе всё покажу. В сабеда топится, жарко, так и попариться можно. Веник у меня дубовый, а вместо холодной воды снежку принесу. Велик соблазн. А ты где будешь, Яри Николаевич? Я пока в магазин съезжу. А если кто придёт? Сюда никто не придёт, не бойся. Старик меня видел, не выдаст. Этот не выдаст, уверенно сказал он, хотя на сердце неспокойно было. Он хороший человек. Боярышня помедлила, затем встала и подхватила котомку. Ну так отведи, хоть и не хорошо в мирскую баню ходить, да ведь не помывшись с дороги-то и почивать грех. Он показал ввели баню, куда подбрасывать, где трубу прикрыть. Уста разобраться в себе они топились по чёрному. Натаскал и набил снеговым катку, достал из шкафа мыло, шампунь и полотенце, сам запарил веник. Не спеши и ничего не бойся. Я вернусь через час-полтора. Засов это на двери нет. Вон какая охрана. Он попробовал приласкать собаку, прибревшую следом за хозяйкой. Ощерилась, прижала уши. Тут никто и близко не подойдёт. Лёгкого тебе пара. Только гляди, не задерживайся. Космач подседлал коня, вывел и стояла в магазин. Слово это ж ребец знал, поскольку всякий раз у магазинного крыльца получал пряник или сахар. С места пошёл рысью, несмотря на ветер и убодный снег. Однако, проскакав в деревню, перешёл на шаг и встал, придаи ушами. Впереди, залепленный снегом, с ног до головы белым привидением вырос комендант. Мимо него никак не проскочишь. На точку поскакал. Космачлиш чертыхнулся про себя. В хлопницах ничего нельзя было сделать стайно. «Хлеба я тебе куплю!» — крикнул он и понужнул жеребца. «И «Еще печенье, пряников и сухариков по килограмму, а Никитичне привет от меня!» У коменданта на мочевой точке была подруга, повариха, на которой в полушутку, в полусерьез он обещал жениться, когда та вдовеет. «Хлеба я тебе куплю!» На чистом месте дорогу выровняло с полем, но в лесу, где дуло меньше, космач увидел полузанесенные следы в овилы. Виляющая цепочка голубоватых пятен лежала на снегу, будто жемчужная нитка. В тот момент, охваченный странным, задумчиво восторженным состоянием, он даже не подумал о причине, заставившей боярышню пуститься в столь дерзкий и дальний путь. Она явилась... И этого было достаточно. Она и только она была по-боярски вольна уходить и возвращаться. С начала мартовской метели Космач не выезжал из деревни, и дома кончилось почти всё, что не выращивалось на огороде или не ловилось в реке. Даже сухари. Жители всех полумёртвых деревень в округе Отоваривались чаще всего на автостоянке, где местный фермер построил магазин и харчевню с красивым именем Холомницы, всего в полусотне метров от новенького моста через одноимённую реку. Место было живописное, настоящий швейцарский пейзаж, но по старой колхозной привычке разбогатевший агроном сэкономил на туалете, не удосужился сколотить хотя бы обыкновенный сортир. И потому у дольнобойщики называли эту стоянку мочевой точкой. Ехал к осмач за продуктами, но тут увидел на витринном стекле светящуюся надпись из ёлочной гирлянды с днём 8 марта. Надо же! И комендант сбился со счёта. Кто бы непременно подсказал, как не говори, праздник есть причина сбегать к почтарям за горилкой. Грузовиков на площадке не было, у трактора пристроилась лишь парочка микроавтобусов. Космач спешился, стёрнул с седла перемётные сумки и ввалился в стеклянные двери. Незанятой работы женский коллектив сидел за бутылочкой вина, в дальнем углу ужинали водители. С праздником, барышни, Народ по тракту жил разбитной, палец в рот не клади. Вот еще мужика Бог послал. Не занесло вас там, в Холомницах? Пообнимай-ка нас, Николаич. Лучше бородой пощекочу. Космач снег отряхнул. Коль товару продадите. Хватился, а на дворе-то женский день. Вы там что, со счету сбились? Одичали. С кем гулять собрался? Уж не с почтаркой ли? Да с кем у нас еще погуляешь? С трактирщицами следовало быть осторожным, выдадут по простоте душевной. Как дед заснет, так и пойдем. Почтарь со своей старухой были конкурентами и магазину, и харчевни, поскольку зимой морозили картошку, квасили ее в чинах, гнали самогон, И потом всё это продавали дачникам, которые предпочитали его самопальной водке. Однажды хозяин мочевой точки взял с собой участкового и пришёл в хлопница на разборку, мол, надо ликвидировать самогонщиков как класс. Участковый предусмотрительно остался за воротами, а фермер смело полез через забор, чтобы открыть калитку, заложенную изнутри. Молчавшие до того момента кавказцы этого и ждали. Работали они аккуратно. Один сразу же шип бывшего агронома на земле потащил к себе в будку, а второй тем временем не давал участковому перелезть через высокую изгородь. Освободили его на следующий день при помощи пожарной машины и бранспойта. Почти та лишь руками разводил. Да я же не бачив, что кабелюка в будку таскает. И где он взял человека? «На помойке валялся! Чешо!» Впоследствии фермер отомстил конкуренту жестоким. Когда почтари собрались уезжать на Украину, по дешевке купил у них дом с усадьбой, но возвращение на родину не состоялось. Было подозрение не без его участия, и старики хотели выкупить хату назад. Тогда он и отыгрался, заломил такую цену, что до конца жизни не расплатиться. И всё-таки почти ри самовольно вернулись под свой кров, но жили под постоянным страхом выселения. Фермер мог бы выкинуть стариков на улицу в любую минуту, но удерживало то обстоятельство, что бывшему оуновцу терять нечего, и в следующий раз не собак спустит. Возьмётся за оружие и живым не сдастся. К празднику в магазин был завоз, и Космач купил хорошие колбасы, пельмени, копчёную грудинку и оливки. А помня вкусы Вавилы, взял винограда, апельсины, два торта, огромный пакет поджаренного арахиса и несколько плиток шоколада. К спиртному раньше она никогда не прикасалась, но ведь минуло столько лет. На всякий случай прихватил бутылку шампанского. Продавщица что-то заподозрила, с роду такого и не брал. У почтарей горел, как кончилось. А у вас с роду такого и не бывало, отпарировал. Мне ещё вон тот букет роз. Не продаётся, подарок, смерила взглядом. Ты что это раздухарился, Николаевич? Гостей ждёшь? Да кто в такую метель к нам пойдёт? Поставлю на стол, самому будет приятно, соврал, не моргнув глазом. Продавщица враз потеряла интерес, однако проявила участие. Ладно, за 100 рублей отдам, вздохнула. Всё равно праздник кончается. Не подарок это, чурки какие-то ехали за ужин, расчитались. В букете было пять бордовых роз с чёрными прожилками. Немножко подмороженных и уставших. Женщины помогли завернуть их в несколько газет. Сверху надели пластиковый пакет. «Да везешь недалеко. Только врешь ты, Николаич. Но зачем мужику букет на восьмое марта?»